Джесси. Время от времени я отступаю от своих принципов и верю, что Бог все-таки существует. Как, например, сейчас, когда я вернулся и увидел эту прекрасную куколку, сидящую на пороге моего дома. Она встала и спросила: "Знаю ли я, где найти Джесси Фиджеральда?". А кто его спрашивает? Я. Я наградил ее одной из своих лучших улыбок. Тогда это я. Отвлекусь на минутку и скажу, что она была старше меня, но с каждым мгновением это становилось все менее заметно. У нее были волосы, в которых я бы заблудился, а рот такой мягкий и полный, что я еле оторвал от него глаза, чтобы осмотреть все остальное. У меня зачесались руки от желания прикоснуться к ее коже и убедиться, что она такая же мягкая на ощупь, как и на вид. «Меня зовут Джулия Роману», — сказала она. «Я — опекун-представитель». Скрипка, играющая в моей душе, взвизгнула и умолкла. «Вы что, коп?» «Нет, я адвокат и помогаю судье по делу твоей сестры». «Вы имеете в виду Кейт?» «Что-то в ее лице изменилось. Я имею в виду Анну. Она подала ходатайство о выходе из-под родительской опеки в вопросах здоровья». «Ах, да. Я знаю об этом. Правда?» «Казалось, это ее удивило. Будто только Анна может подавать в суд. А вы, случайно, не знаете, где она?» Я посмотрел на дом, темный и пустой. А что, ее ангел-хранитель?» Потом улыбнулся ей. «Если хотите подождать, можете зайти и посмотреть на мои картины». Неожиданно она согласилась. «В принципе, неплохая идея. Я бы с удовольствием поговорила с вами». Я прислонился к двери и скрестил руки так, чтобы заиграли мышцы потом послал ей улыбку, которая сражала на повал половину женского населения университета Роджер-Вильямс. «Какие у вас планы на вечер?» Она посмотрела на меня так, будто я сказал это по-гречески. «Нет, она наверняка понимает греческий. Она глядела на меня, как на марсианина, или как на ненормального вулкана. «Вы приглашаете меня на свидание?» — Понятно же, что да. — Понятно, что у вас ничего не получится, — сухо проговорила она. — Я гожусь тебе в матери. У тебя фантастические глаза. — Я хотел сказать грудь, но сдержался. Как раз в этот момент Джулия Романа застегнула пиджак, и это меня рассмешило. — Почему бы нам просто не поговорить? — Как хочешь. Я провел ее в свое жилище. По сравнению с тем, как обычно выглядит моя комната, сейчас она была в относительном порядке. Немытая посуда стояла всего день или два. И рассыпанные утром хлопья не воняют в конце дня так, как разлитое молоко. Посредине комнаты стояли ведро с тряпкой и бутылка керосина. Я как раз делал зажигательные гранаты. На полу валялась одежда, а одна футболка живописно раскинулась на самогонном аппарате. Но как? Я улыбнулся ей. Марта Стюарт была бы в восторге. «Для Марты Стюарт твоя комната стала бы делом жизни!» Пробормотала она, села на кушетку и подскочила. Там оказалась картошка фри, которая, о, святой Боже, оставила жирный отпечаток на ее прекрасной попке. «Хотите что-нибудь выпить? Не надо говорить, что мама не научила меня хорошим манерам». Она осмотрелась вокруг и покачала головой. Я пас. Пожав плечами, я вытащил из холодильника бутылку пива. — Что, на домашнем фронте не все в порядке? — А ты не знаешь. — Стараюсь не знать. — Почему? — Потому что у меня это получается лучше всего. Я сделал большой глоток пива. Хотя в этот раз я бы с удовольствием посмотрел, чем все это закончится. Расскажи мне о Кейт и Анне. Что именно вам рассказать? Я сел рядом с ней слишком близко. Нарочно. Какие у тебя отношения с ними? Я наклонился к ней. «Мисс Романа, вы хотите узнать, хорошо ли я себя веду?» Когда она даже глазом не моргнула, я сдался. «Они терпят меня», — ответил я как и все остальные. Этот ответ, должно быть, заинтересовал ее, потому что она записала что-то в своем беленьком блокнотике. Как это — расти в такой семье? В моей голове пронеслась дюжина ответов, но я сам не ожидал того, что в конце концов сказал. Когда мне было 12 лет, Кейд заболела. Ничего серьезного. Просто простудилась. Но справиться с болезнью самостоятельно она не могла поэтому у Анны нужно было взять гранулоциты, белые кровяные клетки. Это случилось в канун Рождества. Мы собирались всей семьей идти покупать елку, понимаете? Я вытащил из кармана пачку сигарет. — Вы не против? — спросил я, но подкурил, не дождавшись ответа. Меня в последнюю минуту отправили к каким-то соседям, и это было еще хуже, потому что у них был праздник, полно родственников — И все шептались, будь то я был сиротой или глухим, как пень. В конце концов, мне это надоело, и я сказал, что хочу в туалет, и сбежал. Я пошел домой, взял папин топор, ручную пилу и срубил маленькую елку, которая росла посреди двора. Когда соседи спохватились, я уже установил елку в гостиной и украсил ее шарами, повесил разноцветную гирлянду и все, что только можно. Я все еще помню эти мигающие лампочки, красные, синие, желтые. На елке было украшение, как на балийском эскимосе. В рождественское утро родители пришли за мной к соседям. Выглядели они ужасно. Однако дома под елкой лежали подарки. Я был в восторге и быстро нашел подарок со своим именем. Там оказалась маленькая заводная машинка. Прекрасный подарок для трехлетнего мальчика, но не для меня. Я видел ее на распродаже в больничном магазине. Это был единственный подарок, который я тогда получил. Вот такая грустная история. Я затушил сигарету от джинсы. Родители ни разу ничего не сказали насчет елки. Вот каково это — расти в такой семье. Как ты считаешь, Анна думает так же? Нет, они следят за Анной, потому что она часть их великого плана по спасению Кейт. Как твои родители решают... «Будет ли Анна участвовать в очередном курсе лечения Кейт?» — спросила она. «Вы так говорите, будто есть особая процедура, будто действительно есть выбор». Она подняла голову, «А разве нет?» Я не ответил, потому что это был самый риторический вопрос, который я когда-либо слышал. Я смотрел в окно. Во дворе все еще стоял пень от той елки. Когда мне было семь лет, я решил прокопать подземный ход в Китай, Мне было интересно, насколько сложно выкопать такой тоннель. Я взял из гаража лопату и начал копать яму, в которую можно было бы пролезть. Каждый вечер я накрывал ее старым пластмассовым ящиком, чтобы не залило водой. Я работал четыре недели, сбивая руки о камни и цепляясь ногами за корни. Но я не учел высоких земляных стен, выросших вокруг меня и ядра планеты, которая нагревала подошвы моих кроссовок. Копая прямо вниз, я потерялся. В тоннеле нужно освещать дорогу, а у меня это никак не получалось. Когда я начал кричать, папа нашел меня за несколько секунд, хотя мне показалось, что прошло несколько жизней. Он залез в яму, удивляясь той работе, которую я проделал, и моей глупости тебя же могло засыпать, — сказал он и вытащил меня на поверхность. И тогда я увидел, что моя яма вовсе не столь глубока. Папе она была по грудь. Темнота относительно.